Глава 13. Над головой майора Каратыгина висели два постера. На одном хмурился Шварценеггер в ушанке с милицейской кокардой, на другом улыбался Кусто в красной треугольной шапочке, которая придавала знаменитому исследователю глубин вид сказочного гномика. "Вы уж, пожалуйста, не обессудьте", сказал майор. "Я тут недавно и всех тонкостей еще не освоил. Мы сообщили о ДТП по месту его работы, Министерство финансов. Но вот насчет его родственников ничего не знали. А то бы вас оповестили. Я бы и сам позвонил. Обои в кабинете начальника райотдела полиции были веселыми, почти как в детском саду. Пальмы и кораблики на зеленоватом фоне. Сам начальник в добрых круглых очках и мешковатом мундире походил не на стражу порядка, а скорее на бухгалтера или учителя. У меня к вам нет претензий, успокойл я майора Меня в те дни сложно было бы найти. Так я могу ознакомиться с результатами экспертизы и прочими материалами. Безусловно, Каратаген встал и протянул мне через стол тонкую синюю папку. Вот, возьмите. К сожалению, согласно правилам внутреннего распорядка, вы не можете выносить документы за пределы кабинета. Но тут у нас для таких случаев предусмотрено столик кресла. Вы мне нисколько не помешаете. Читайте, выписывайте или снимайте на телефон. Хотите чаю, кофе? Я попрошу сержанта, и он вам принесет прямо сюда. Это было самое обычное отделение полиции, не центр столицы, а периферия Люблина. И я при входе не показывал новых корочек Винсхидера, только паспорт. Может, конечно, такая мирная картина лишь усыпляет бдительность, и в тихом омуте Будется плезязавра пострашнее лохнесского, допуская, что майор хитрец и карьерист, но все равно это лучше прежних мордоворотов. У техцев и до китайского вируса, и после него по стенам кабинетов ползла одна и та же сизая плесень, а в глазах, как в кассовых аппаратах, выщелкивались цифры тарифа за неоказанные услуги, менялось только число нулей. Чай я сегодня уже пил Так что попросил у майора кофе, и ради интереса согласился на шоколадный батончик за счет заведения. Пока я разбирался с настольной лампой и регулировал наклон спинки кресла, явился белобрысый парень лет двадцати, судя по пластиковой беже на кителе. Это был сержант Игорь Котов. Он притащил на подносе высокий картонный стакан с двойным кофе, кубики сахара на салфетке плюс батончик. Я попробовал кофе на вкус. сваренный, не из пакетика и пахнет как кофе. Рассмотрел упаковку батончика. Не суррогат Бабаевской фабрики с орешками и карамелью. Черт, я в полиции или где? Может, и задержан такие дают? Ощущения были непривычны, приятные и слегка пугающие. Что-то подобное я уже недавно испытал, когда проезжал с Сергеем Петровичем по Москве без эвакуаторов. Сдается мне, каникулы психушки надо было сократить гораздо раньше. Всего-то полгода прошло, а уже чувствуешь себя коматозником Рипа ван Винклем, проспавшим в пещере целую эпоху. Отпустив сержанта, я раскрыл папку и изготовился к чтению. Но тут на столе у хозяина кабинета с громким тренькингом пробудился телефон. Начальник поднял трубку, слушал секунд двадцать, а потом сухо объявил. "Понял. Прав адвокат, а не вы. Отпустите и не забудьте извиниться". «Все, отбой. Уже через миг телефон опять нетерпеливо затренькал. Майор повернулся ко мне и смущенно сказал: "Простите, но сейчас я буду вынужден поорать. Не могу я выгонять человека, которого чуть-чуть осталось до пенсии, а на него по-прежнему действуют только децибелы». Он снова поднял трубку, послушал и произнес с нажимом: "Нет. Не он вас подловил, а вы нарушили. Что?" Он говорит, что вы не зачитали права, а вы зачитали на двух языках, Причем тут не знают таджикского? Вы, мемрицов, на испытательном. Так что бросьте ваши старые штучки. Расположено заучить одну фразу на таджикском, одну на узбекском и так далее. то извольте учить. Не знаете, откуда приезжий? Оглашайте весь список. Пеш? Что что? Причем здесь Бешар? Боже ж мой, скажите адвокату, что я сам приду. Кратыгин, поспешно натянул фуражку, застегнул на все пуговицы мундир и сказал: "Я побегу. Наш ветеран опять отличился. Принял алжирца за таджика. Придется мне улаживать. Как дочитаете, Стукните в стену тут, под Арнольдом, и сержант вас проводит". "Не боитесь оставляй постороннего в своем кабинете?" полюбопытствовал я. «Нисколько», — хмыкнул майор. "Вы не похожи на уголовника. К тому же сейф заперт". А из ценных вещей здесь только вот эта книга. Коротыгин поднял со стола и показал черный том с серебристой надписью: Шекспир и закладкой на середине. Если кто-нибудь ее сопрёт, я буду только рад. Жена заставляет читать. Без классики, говорит, нельзя. Вам что же, не нравится Шекспир? Не нравится, с досадой в голосе подтвердил майор. Раздражает, не при жене будь сказано. Читаю, И все время примирение на наши условия. Знаю, давно написано. И страна другая, но пробовал и культуру классика, ниже Плиндуса. Этот принц как будто не в Дании живет, а в Чечне, прости, Господи. Ну хорошо. Поступил к тебе сигнал насчёт дяди. Ладно, ты его проверил, Но какого рожна самому шампуром махать? Проведи свой эссенорский райдел, напиши заявление, разберутся. Нет, горячего датскому парня только кровную месть подавай. махнув на прощение рукой, майор скрылся за дверью. Если бы в голове у принца датского были такие же весы, как у меня, многих бед удалось бы избежать, подумал я. Полони, Офелия, Разенкранц, Гельденстерн, Лаэрт, Гертруда почти все остались бы целы. А с Клавдию приключилось бы какое-нибудь за счастье уже в первом акте пьесы. Хотя при таком раскладе пьесы не было бы вообще. Все же здорово, что нашей команде не по силам перелопатить классику задним числом. Уж мы бы навели шороха мировой литературе, трудно даже вообразить масштаб разрушений. Усилием воли я отогнал подальше соблазнительные картинки и прихлёбываю кофе, стал изучать содержимое папки. Так, справка из мостранса о состоянии дорожного покрытия в норме. Справка из МОС-Гидромета о погоде в день аварии. Осадки не попадали, ветер слабый, видимость отличная. Криминалистические осмотры на месте 4 листа. Трасологическая проверка Еще три листа. Ага. В процессе дорожного движения в районе улицы Краснодовский на скорости более 100 км в час водитель автомобиля марки Aston Martin в минут потерял управление, в результате чего произошел наезд на бетонную опору забора. Фото забора Посерьёзней, чем в парке Мирадоль-дель-Сур. Что случилось потом, тоже было ясно. Итак, под действием инерционных сил при резком замедлении тело водителя, не будучи зафиксированным ремнем безопасности, вынесло через проем лобового стекла. При такой скорости сработавшая подушку безопасности не могла удержать. Ага. Автотехническая экспертиза еще два листа. дефектов, которые имелись до ДТП и могли бы привести к потере управляемости не найдены. Повреждения автомобиля расположены в передней части. Перечень поврежденных частей зафиксирован в протоколе осмотра: рулевая колонка погнута, деформированный капот, бампер передний отсутствует, разбито лобовое стекло и так далее. Сколько же там деталей. Таблица повреждений, расчет по трём коэффициентам, вывод: автомобиль ремонту не подлежит. Да и черт бы с ним, с железом. Я взял в руки лист с результатами судебно-медицинской экспертизы и заключение по Толганотову. Содержание этанола в крови не превышает допустимую норму, а сам этанол возник в результате ферментации углеводной пищи в желудочно-кишечном тракте. Я и так не сомневался, что во время аварии он был трезв. Лёвка не стал бы управлять машиной в пьяном виде. Устал и заснул за рулем? Вряд ли. Такое редко случается среди бела дня. И в конце самое грустное. Повреждение шейного отдела позвоночника, параорбитальная гематома, перелом основания черепа и как итог сочетанные травма, несовместимая жизни. Эх, братец, судьба индейка. Я закрыл папку и положил ее на стол. На взгляд дилетанта выводы экспертов выглядели убедительными. Как филолог, я иногда могу чувствовать лажу в отчёте, даже если далек от темы. Когда люди пытаются что-то скрыть или затушевать, они пользуются одними и теми же уловками. Тут же, мне кажется, все честно. Другое дело, что экспертиза штука более или менее формальная, а всякий специалист, как известно, подобен флюсу. Каждый накрывает свою область. Все, что между ними, протекает сквозь пальцы и уходит песок. Поэтому здесь нет ответов на вопросы о трех важных вещах. Их попросту никто не задал. Первое. Все тот же ремень безопасности. Доказано, что Лёвка его не застегнул. Но вот почему? Даже если допустить, что братца одарил приступ рассеянности, он должен был слышать звуковой сигнал. Думаю, в Aston Martin он такой же громкий и неприятный, как в машинах рангом пониже. Что? Лёвка оглох? Раньше, по крайней мере, у него не было проблем со слухом. Может, он отключил сигнализацию сам? Но с какой целью? Второе. Причина, по которой он оказался на улице Краснодонской в тот день и час. Почему разогнался до такой скорости? Он торопился с кем-то встретиться? С кем? Зачем? Понятия не имеет. Я знаю о нынешнем Лёвке куда меньше, чем любой сотрудник департамента, где он служил последние полгода. Со временем я наверняка узнаю больше. Тут главное не суетиться, и ничего не вынюхивать. У тех, с кем я теперь работаю, люди рады поделиться сведениями о ближнем, но не любят слишком назойливых расспросов. Ну и третье автомобиль. Когда мы видели с братом на отцовских похоронах, у него было скромное авто эконом-класса. Можно, конечно, сделать поправку на выросшие амбиции Левки, но раньше он не был любителем крутых тачек. Говорил, что не видит смысла во второскуше. Поскольку главной машине четыре колеса, а раз так, зачем платить больше? И вдруг навороченный Aston Мартин, который явно влетел ему в копеечку. С чего бы? Думаю, надо повнимательнее присмотреться к машине, точнее, тому немногому, что от нее осталось. Фотографий с папки мне теперь было уже мало. Я подошел к пустулу со Шварцнегером и костяшками пальцев стукнул в стену. Спустя полминуты В кабинете опять возник белобрысый сержант Котов. Он взял у меня папку и услышав, куда я хочу попасть, не удивился и не стал возражать, а только кивнул и сказал: "А, это в КДЖ, Сейчас сходим". Через дежурную часть мы прошли во внутренний двор. Сержант попросил обождать, скрылся в маленькой пристройке за затемненными окнами и вскоре вернулся без папки, зато синим номерком, вроде тех, которые выдают в театральном гардеробе. только немного потолще. На нем было выбито число 11. Там внутри микрочип, чтобы было удобнее искать, объяснил он. Правда, пока не работает. Весь комплект оборудования еще не завезли. Но ничего, назовём и так, за мной. А как расшифровать код спросил я у Котова, следуя за ним вглубь по дорожке, выложенной жёлтым кирпичом. Это у вас такое название стоянки? Пока электроника не подключена, названия нет, на ходу объяснил сержант. Майор еще думает, а мы со стажёрами пока называем это место кладбище добитых жестяных, ну, почти как у Стивена Кинга. Правда, сдешний металлолом сколько ни закапывай, не воскресить. Но мы его все равно не отдаем на переплавку еще год после ДТП. Вдруг страховщики что-то забыли или кому-то из родственников, как вам сейчас, надо будет лично поглядеть. А, вот оно. Бокс номер одиннадцать, Вишневый, астан Мартин. Глядя на руины лёгченой машины, внутри сетчатого загончика без дверей, я невольно вспомнил выражение со следами былой красоты. Те места любимого авто Джеймса Бонда, которых не затронула авария, смотрелись гордо и величественно, но моторный отсек, как на фото, был сплющен в гармошку. Трудно было понять, как это выглядело раньше. Я представил, с какой силой лёвка врезался в треклятый бетон и поежился. — Вы осматривайте, сколько надо, а я пока потренируюсь, сказал сержант. — Здесь удобно, место много. У нас полицейская академия послезавтра, зачет по первой помощи. Котов нырнул в бокс номер 8, а когда вынырнул, то нес с собой коврик и серый поролоновый манекен. Коврик он расстелил на дорожке, а манекен положил лицом вверх. И стал ожесточенно давить на поролоновую грудную клетку. Я не стал дожидаться, когда сержант перейдет к искусственному дыханию, и втиснулся внутрь загончика. Правая дверь Aston мартина была снята и лежала рядом, так что ничто не помешало влезть на переднее сиденье. Пол был усеян стеклянной крошкой, руль сломан, и на нем повисла белая тряпка сдувшаяся подушкой безопасности. А вот золотисто-бежевая обивка салона выглядела нетронутой. Приборная панель почти не пострадала, даже ремень безопасности был целёхомик. Щелкнув, я проверил застежку на себе. Порядок. С исчелчком расстегнул и обратно, без проблем. Провел ладони по приборной панели и нащупал бугорок. Это еще что? А, прикуриватель. Лёвки, который не курил, он был без надобности. Потянув его из гнезда, я заметил, что сквозь отверстие в рукоятке продета цепочка, а на ней брелок, такой же золотистый бежевый как и обивка салона, но с буквой БП. Инициалы были чьи угодно, но только нелегкие. Выходит, он купил подержанную машину, не верится. Бочком-бочком я выбрался обратно из автомобиля и подождал сержанта, который как раз сделал перерыв в своих упражнениях. и оставил в покое, бедный манекен. Можете узнать, кому раньше принадлежала машина брата, спросил я. Могу, кивнул кот. «Сведения не секретно. Завтра будет мое дежурство, пробью по базе. Когда выясню, как вас известить: через WhatsApp, Telegram, аккаунт в Фейсбуке? Просто скиньте на номер. Я продиктовал адрес Котова, а то сразу забил его себе в смартфон. после чего я зашарил по карману, машинально без задней мысли но для сержанта мои намерения похоже выглядели так очевидно что он переменился в лице Не стомите, Отчаянным шепотом произнес он, тревожно озираясь. Вы чего? Нам разрешено и даже предписано помогать населению, но принимать благодарность? Не-не, всё, кроме спасибо нельзя. Мы же при исполнении. Здесь недавно один потерпевший, режиссер Ольшан, может, знаете, подарил стажеру билет на спектакль. Тот с дуру взял. Так майор на утреннем разводе такого фитиля его вставил. Тихо, вежливо, но по само не хочу, как он имеет. Сказал, что еще один раз и его даже в охрану собачьих площадок не возьмут. С Шмемерцовым его сравнил, сушлёпку. А это ведь такой грёбаный стыд. Через два часа я добрался до нашей конспиративной квартиры, встретил на кухне Асю и узнал две новости. Первое. Завтра летим в Танзанию. Вторая. Нам предстоит убить судью.